Глава пятая Когда, наконец, в окулярах моего бинокля показался вечерний французский берег, я ощутил, что почти полугодовые приготовления подошли к своему логическому завершению и впереди нас ожидает череда событий, которые обязательно оставят свой след в истории. Для высадки штурмовых групп я привлек всех четырех торговцев, следовавших с нами вордеры и казавшихся рабами, предупредив их, что если завтра их корабли случайно окажутся в Тулоне, то сбежать у них уже не получится, а когда я их поймаю, то половину команды сварю заживо в кипятке, а вторую половину заставлю их сожрать. Судя по ужасу в глазах простых моряков, шарахающихся от моих спецназовцев, зачернивших лица и одетых в черные боевые костюмы, Угрозы дошли по назначению, да и не станут мусульмане рисковать собой ради каких-то неверных, которых собирается немного обезжирить неизвестно откуда взявшиеся пираты. Поэтому за сохранение фактора внезапности атаки я не сомневался. Потребность же в четырех кораблях вытекала из количества десанта, 240 спецназовцев и сотни десантников-артиллеристов, предназначавшихся для использования по предназначению артиллерии фортов, которые мы собирались захватить. На нашу удачу у торговцев нашлись превосходные карты этого района моря, в том числе и побережья, по которым мы смогли определить укромные места для высадки всего километров 15 от целей, что не так уж и далеко, даже для обычных солдат, а для спецназа так вообще легкая прогулка». Не доходя семи-восьми миль до берега, корабли разделились, и моя пара взяла восточнее к мысу Урсиния, а пара, предназначенная для высадки отряда Доброго, ушла западнее и растворилась в сумерках. Теперь нам предстояло действовать автономно и связаться между собой только после захвата фортов посредством корабельных сигнальных фонарей на треногах, которые пришлось тащить с собой, несмотря на их солидный вес. Небольшие торговцы несли на себе лишь по две шлюпки, что для высадки почти 200 человек одной волной было недостаточно. Поэтому, чтобы не терять времени на этом этапе и не подвергать себя риску обнаружения, мы загрузили оружие и снаряжение, а также меня, как наиболее ценный груз, в шлюпки, а десант шлепал по воде, прицепившись к ним сзади, как вывода кутят за своей мамой-уткой. Благо, это была не Балтика, и вечерние купания в прозрачной ласкающей кожу среди зимноморской водички все приняли на ура, хотя выбора все равно не было. Закончили высадку, мы уже затемно, поэтому первому на разведку маршрута через невысокие горы, поросшие лесом и обраблявшие небольшой пляж, ставший нашим плацдармом в тылу врага, был отправлен Пугачев, видевший в темноте как кошка. Минут через сорок из темноты вынуровили две черных фигуры и пугачев, взявший себе позывной бирюк, волк показачий доложил: Тропка есть командир, тут недолече, выводит наверх. Полверсты прошли вперед, чисто. Я там лешего оставил в секрете, так что можно двигать. Добро, выдвигаемся, веди! Пошёл я вслед за ним, а за мной начали выстраиваться в колонну бойцы, передавая в команду на выдвижение. Скорость движения по горной лесной тропе, почти при полном отсутствии освещения, была минимальной, но запас времени до утра у нас был солидный, поэтому никакого беспокойства я не испытывал. А уж когда через час с небольшим облачность рассеялась, и, показавшая свое желтоватое личико полная луна, осветила нам дорогу, стало совсем шоколадно. планом операции сегодня активных действий не предусматривалось. Время еще терпело чтобы бросаться шашками наголо на небольшие крепости, эти неожидающие нападения. Мы планировали к утру выйти в район предстоящих действий и лечь в лёжку на безопасном расстоянии, а в течение дня провести рекогностировку и выработать детальный план атаки, воплощать который в жизнь предстояло уже следующей ночью. Поэтому, оказавшись к рассвету недалеко от форта грантур мы нашли небольшую расщелину, поросшие густым кустарником. Выставили охранение, погрузились в недолгий, но приятный сон. «Ну — но что думаешь? — убрав бинокль в сторону, обратился я к Пугачеву, лежащему рядом со мной в кустах после осмотра грантура и окрестностей вокруг него. — Думаю, нужно одновременно атаковать. Там левее, ближе к берегу, тропка идет, кустами прикрыта. Можно будет сразу ко второму форту пробраться, — высказал свое мнение Емельян, имея в виду форт Гранд-Тампль, стоявший на самой конечности мыса, подходы к которому были прикрыты грантуром «У тебя-то может и получится пройти там затемно. А как же другие?» — засомневался я. «Так можно чутка пораньше начать, еще на закате. Солнце как раз будет караульным, в глаза с той стороны светить а кусты нас прикроют. Там всего-то шагов пятьдесят, а потом тропка ниже идет, скалой прикрытая» обосновал Пугачев свои предложения. «Добро, пошли ставить задачи». Махнул я рукой и двинулся назад в лесок, где командиры групп уже должны были начертить на земле план форта и подходов к нему. Результаты рекогностировки позволили прийти к мнению, что форт грантур представляет собой невысокое каменное строение, скорее всего, по закруглениям стен цилиндрической или овальной формы, имеющей два круговых боевых уровня и небольшую прямоугольную орудийную площадку, примыкающую к южной стороне основного строения в виде стилобата. Видимо, на этой площадке, направленной в сторону Большого Рейда, размещались самые крупнокалиберные и единственные противокорабельные орудия форта. В остальном, на мой взгляд, форт больше выступал как защитник форта Гранд Тампль, расположенного ниже у уреза воды и непосредственно перекрывающего в их вход на малый рейд Тулона. Окинув взглядом своих сосредоточенных соратников, я взял в руки палочку, дорисовал остроконечную часть мыса, на которой изобразил форт Грантампль. виде близнеца Грантура, только площадку изобразил побольше и полукругом и начал постановку задачи. Говорил я по-русски, так как единственный среди нас швед с позывным Висбю уже вполне освоил великий и могучий, чтобы усвоить задачу. Атаковать будем оба форта одновременно, каждый по две группы. Бирюк, ты с группой Лиса берешь нижний форт. При необходимости уточнишь план атаки на месте. Группа Стилета и Визбю со мной. Атака с двух сторон. Одна группа работает с орудийной площадки, вторая с противоположной стороны. Снимаем из бесшумного часовых, проникаем внутрь и чистим остальных ножами и арбалетами. Работаем по ярусам. Стилет. «У тебя одна тройка с Галилом, с ПБСом, контролирует подходы со стороны города, чтобы ни одна мышь не проскочила ни туда, ни обратно. В общем, ничего сложного, главное не нашуметь». Вопреки устоявшемуся мнению, навязанному голливудскими фильмами про разнообразных киллеров, полностью бесшумным боевым оружием можно считать только советский НРС-2, он же нож разведчика-стреляющий, в котором отсутствует подвижные части, а стрельба осуществляется специальным патроном СП-4. В этом патроне метание пули производится поршнем, запирающим пороховые газы после выстрела внутри гильзы. У всего остального серийного боевого оружия есть демаскирующие факторы в виде ударов подвижных частей автоматики и полуавтоматики, прорыва пороховых газов у револьверов или недостаточной эффективности глушителей при стрельбе из болтовых винтовок с высокой дульной энергией. Вот и сейчас двойный выстрел Галилов с ПБСами так звекнул по ушам ударами затворных рам в ночной тишине, что казалось, весь форт должен сейчас же вскочить на ноги с криками «Боевая тревога!». Но на самом деле все было не так страшно, и связать этот звук с выстрелом из огнестрельного оружия можно было только зная об этом заранее. Силуэты двухчасовых одновременно осели за ограждением верхнего яруса форта. В воздух взметнулись четыре кошки, зацепившись обмотанными тканью лапами за камень, и четыре черных силуэта начали быстро подниматься по веревкам с узлами вверх. Наступила кульминация, самый опасный момент штурма, когда у обороняющихся еще есть шанс поднять тревогу и легко отбить первую волну атаки, просто перерубив веревки и скинув нападающих вниз. Мы, конечно, снизу контролировали винтовками стену, насколько это возможно, но когда первая волна без помех перемахнула барьер и затаилась на полминуты, чтобы осмотреться, напряжение у меня немного спало. Теперь шансов благополучно прожить эту ночь у гарнизона форта практически не осталось. Брать пленных я сегодня не собирался. Во-первых, я кровожадный пират, а во-вторых, всегда можно проколоться на какой-нибудь мелочи или слове, а для нас сохранение инкогнито – высший приоритет. Дальнейшее было делом техники. Коса смерти в виде черных людей с вороненными клинками и диверсионными арбалетами прошлась по казематам форта, и через 15 минут все было кончено. Через полчаса прибыл посыльный от Пугачева. Гранд Тампль тоже наш. После этого часть подтянувшихся по моей команде гранд артиллеристов направились теперь уже по дороге в сопровождении спецназовца к нижнему форту осваивать новые орудие труда. Выждав для верности еще полчаса, я отработал морзянкой на фонаре установленный сигнал и стал всматриваться в бинокль на противоположный мыс. На форты Балагье и Эггейед, стоящие рядом друг с дружкой, который должен захватить отряд Доброго, ответа не было. Прошло еще полчаса, я подал еще один сигнал, но ни ответа, ни привета не увидел. Давящие на уши тишина и отсутствие реакции на мои сигналы начинали беспокоить, хотя в самом факте тишины ничего плохого не было, по крайней мере можно было констатировать, что штурмовые группы себя не раскрыли. И только я об этом подумал, как на ближнем к малому рейду форте, который вроде бы балагье, грохнула пушка, затем последовала небольшая перестрелка, в которой присутствовала парочка оружейных выстрелов. Остальной одиночный огонь Галилов, и наступила гнетущая тишина. А еще минут через пятнадцать с того берега пришел сигнал морзянки от Доброго. Задача выполнена, двести и триста нет. Тут два чудилы бухали в коптерке, успели шумнуть. Артиллеристы готовят орудия. На перевале выставил засаду. Там сильная позиция не обойдешь, будем ждать гостей. Блядь, ну ты посмотри, наверное, столько будет существовать армия? Столько и будут в ней наличествовать чудаки на букву «М», желающие бухнуть ночью в коптерке и почувствовать себя королями располаги. Ну что ж, сейчас нам на этот шум уже наплевать. Форты наши, а через пару-тройку часов здесь будет мой флот и начнется рок-н-ролл. Как говорится, все, что не делается, все к лучшему, почти. Насколько я понимаю, военную машину любого государства В ближайшее время туда отправятся какие-нибудь проверяющие, которые попадут под замес, и во всем городе станет ясно, шутки кончились, то, что доктор прописал. С недобрым утром, Тулон. Принял, добро, начал я передачу ответного сигнала. Засада пусть шумит при встрече гостей на всю зарплату, нам это сейчас в тему. Работайте по плану, начинаем представление. С Богом. По моим оценкам, имеющимся у меня сил было достаточно, чтобы ушатать и французский флот, и гарнизон Тулона без особых проблем. Но это ведь не было главной целью компании, и терять здесь время, а главное нести потери в личном составе и технике, я не собирался. Поэтому мой план был рассчитан на эффект устрашения, в результате воздействия которого французы сами отдадут мне мою добычу, а для этого мне придется превратиться в безжалостного, Кровожадного ублюдка. Все задачи были давно распределены, поэтому по окончанию зачистки на флагштоке форта появился зловещий пиратский флаг, изображение которого я прекрасно запомнил со времен путешествий на Авроре. Черно-зеленое полотнище с черепом в чалме и саблями по центру, обрамленное по краям полумесяцем и арабской вязью его подножия. На дороге, ведущей в город, из трупов солдат выложил слово «Морт», что в переводе с французского означает «смерть», а на штыки французских ружей, выставленных в ряд, на деле отрезанные головы офицеров гарнизона. Если все срастется, как я планировал, то мертвые солдаты еще сослужат свою последнюю службу, сохранив множество других жизней. Мы быстренько свалим с ништяками, а их успеют похоронить по-человечески. «Светало» Я уже мог прекрасно рассмотреть или пересчитать боевые корабли, заполнившие малый рейд Тулона, как его называли в книге по истории войны за испанское наследство. Ранее Мойша мне писал, и эти данные подтверждались флотской разведкой, что на постоянной основе здесь базируется чуть больше 30 кораблей, из которых не меньше двух десятков линейные. Сейчас же я насчитал в бухте 37 боевых кораблей, пять из которых, все линейные, стояли особняком, ближе к западной стороне бухты и неуловимо отличались от остальных даже на мой непрофессиональный взгляд. Хотя за последнее время я значительно подтянул свои познания в парусном флоте и уже с ходу различал типы кораблей, а также начал немного разбираться в деках, рангоуте и токелаже. Что ж, можно констатировать тот факт, что первый этап многоходовочки – «Реализован вполне успешно. Мы прошли 3000 морских миль без захода в порты. вход в гавань Тулона под нашим контролем, а французский флот сидит в крышка которая захлопнется, как только мой флот зайдет на большой рейд». В этот момент в подтверждении моих мыслей сзади раздался радостный возглас наблюдателя. «Корабли на горизонте. Много. Насчет их принадлежности у меня сомнений не было» поэтому я не стал задавать уточняющих вопросов, а просто прикинул время подхода. Высота форта над уровнем моря метров пятьдесят, значит, горизонт милях 12 и 13 и двигаться им еще часа два. Нормально. — Стилет! — окрикнул я командира группы, осматривающего город в подзорную трубу. — Старший, готовьтесь к бомбардировке рейда. Огонь по готовности. Я на нижний форт. Пробуждение Тулона этим утром началось не под истошный вопли гальских петухов, а под орудийную канонаду. Малый рейд Тулона оправдывал свое название, имея в глубину не более километров в поперечнике около трех. Поэтому с учетом превышения по высоте мы могли простреливать его с трех позиций почти полностью, чем и занялись через часок мои пушкари, хорошенько до темно-вишневого цвета прокалив ядра. стоящие на рейде флот Я уже считал своей собственностью, поэтому огонь сосредоточили на ближайших к нескольких фрегатах, которые было проще поджечь и не так жалко потерять, что и произошло очень быстро. Команды на кораблях, скорее всего, были частично в увольнении на берегу, поэтому организовывать эффектную борьбу за живучесть вахты не смогли, и не прошло получаса, как на зеркальной глади рейда запылали пять факелов. Тулонские колокольни надрывались, выдавая в воздух звуки набата, когда со стороны горы Мюрграф, на которой Добрый организовал засаду, раздалась частая оружейная стрельба, смешавшаяся с методичными выстрелами орудий по кораблям, ведь стрельба каленными ядрами более трудоемный процесс, чем обычными. А спустя минут двадцать, когда шлюпка со мной уже подходила к борту моего флагмана с развивающимся на гроте пиратским флагом, вставшего на якорь недалеко от Гранд-Тампля, пространство рейда потрясли один за другим пять мощных взрывов, поднявших в воздух клубы дыма и тучи обломков. Видимо, огонь добрался-таки до крють-камер фрегатов, закончив их боевой путь. Отличная иллюстрация для французов того, что будет со всем их флотом и городом, если они вздумают сегодня брыкаться. Ваше Величество, на флоте без происшествий, команды готовы к бою доложил адмирал Сейдерстрем, когда я поднялся на борт. «Доброе утро, Рудольф!» — пожал я руку адмиралу. «Готовность к бою — это замечательно, но, надеюсь, сегодня мы решим все наши задачи без него». В этот момент, как обычно бывает, церковные набаты кананада в гавани стихли на мгновение, и до меня донеслись звуки ржания берберийских скакунов, размещенных на соседних кораблях. «А почему бы и нет?» — подумал я, — и принялся менять сценарий переговорного процесса, черновой вариант которого подготовил заранее. Рудольф, план меняется. Скакунов сгрузить на берег всех. Не точить же их в Стамбул. Пусть послужат нам здесь, мы поедем на них на переговоры, а после подарим французам как утешительный приз, если все решим полюбовно. Я сейчас возвращаюсь назад, а вы продвинетесь вперед и поднимите сигнал готовности к переговорам. Когда появятся парламентеры, объявите им условия. Встречу назначьте в полдень у форта грантур С каждой стороны по два переговорщика и 10 человек охраны верхом. А когда договоритесь, сразу высаживайтесь на берег, будете меня сопровождать, как мы раньше и планировали. Не успел я закончить фразу, как со стороны рейда послышалась мощная канонада, и, повернувшись в ту сторону, мы увидели, что один из кораблей противника пытается совершить самоубийственную попытку прорыва в открытое море. Однако шансов совершить задуманное у него не было даже математически. Если прорыв сквозь огонь береговых батарей еще был теоретически возможен при наличии хорошего хода, то проход через Большой Рейд, заполненной кораблями моего флота, априори являлся самоубийством. Думаю, что только незнание реальной обстановки побудило капитана этого корабля совершить такое безрассудство. Что ж, незнание закона не освобождает от ответственности. Как просветил меня Седерстрём, одним из главных преимуществ береговой артиллерии перед корабельной, наряду с более высокой точностью стрельбы, была возможность использования максимально мощных зарядов и более ледноствольных орудий. В отличие от кораблей, где заряды уменьшали для снижения величины отката, а стволы немного укорачивали для обеспечения возможности их заряжания. Поэтому форты Балагье, Агиет и Гранд Тампль принялись безнаказанно расстреливать возмутителей спокойствия метров с 500, в отличие от принятой за стандарт морских сражений 200-метровой дистанции. И испанец, чему мы сильно удивились, идентифицировав его флаг, конечно огрызался, но казенным казематом его стрельба была как слону дробина. Попав под такую раздачу, испанец минут через пятнадцать уже слабо напоминал своим внешним видом гордого покорителя морей и вышел на дистанции открытия огня крестьянам седьмым, в пологой циркуляции, потеряв управление и подставив часть правого борта и корму под убийственный продольный огонь. Дистанция была идеальной для стрельбы, и комендоры правого борта не сплоховали, разрядив все 44 орудия в течение минут 7, акута флагмана огромным облаком дыма. Когда дым рассеялся, на волнах покачивалась убогая развалина, с которой невозможно было бы даже спустить шлюпки, ввиду полного отсутствия рабочего такелажа, если бы они даже сохранились в целости. Взглянув на адмирала, я коротко приказал «сжечь» и направился к поджидающей меня шлюпке. Дождавшись появления французской делегации, сопровождаемой невидимыми взглядами спецназовцев, держащих под контролем все подходы к форту, мы выехали из чернейшего проема ворот Грантура на яркой полуденной солнце лазурного берега Франции, остановившись метрах в десяти от них. Из доставшихся нам берберийских скакунов для переговоров я выбрал 11 вороных и одного белоснежного для себя. Поэтому внешний вид моей делегации стал олицетворением контраста. Впереди ехал я на белом скакуне, в белых одеяниях, с дорогой саблей на поясе и единственный из всех с открытым лицом. Рядом, чуть позади, двигался адмирал, а по бокам две пятерки охраны, все в черном, сливающимися своими плащами с лошадьми и с закрытым концом тюрбана нижней частью лица. Начал я без промедления, показывая, кто здесь главный, выдав единственную суру из корана которую я знал по памяти и мог не бояться что меня сразу выведут на чистую воду бесмилла ярахе рахим альхамду лилли рабиль голями ар рахмане ар рахиммалалики я уеддин и яко на будува яко на По окончании фразы я совершил ритуальное поглаживание бороды, воздев очи к небу, и произнес «Аллаху Акбар!». Сопровождающие меня лица слаженно повторили «Аллаху Акбар!». И адмирал произнес заранее заученную фразу на французском. «Амир Азавада, лев пустыни шейх Мансур, да продлятся дни его на земле, потомок великого Капудан-Паши, Хайреддина-Барбароссы, грозы Средиземного моря, моими устами доносит вам свою волю. Сегодня до захода солнца передайте нам все боевые корабли, стоящие в гавани Тулона, и сто тысяч ливров серебром в виде выкупа за жизни жителей города и экипажей кораблей. Шейх Мансур сегодня в хорошем настроении. На Сардинии, хвала Аллаху, мы взяли хорошую добычу. В противном случае дети и женщины младше 30 лет отправятся на невольничьи рынки Блистательной порты. Там сейчас дефицит хороших рабов, все остальные будут сожжены вместе с городом, а офицеров мы сварим в кипятке. Иншалла. С противной стороны на переговоры прибыл французский адмирал, о чем меня проинформировал Седерстрем, пока мы двигались к месту переговоров, и, вероятно, командир испанской эскадры гостивший в союзном порту, а также десяток охранения под командой лейтенанта. Понятно, что старшим здесь был француз, но испанец, видимо, расстроенный гибелью одного из своих кораблей, решил влезть поперек батьки в пекло и первым заверещал тонким писклявым голосом на французском. Седерстрем склонился ко мне и потихоньку озвучил речь испанца на шведском. Испанец недоволен тем, что мы сожгли линейный корабль Сан-Висенто-Феррер не дав экипажу спустить шлюпки на воду. «Обращайтесь к адмиралу, Рудольф». Также в полголоса на шведском начал я инструктаж. «Скажите, что если он здесь главный, то пусть этот сын испанской блудницы заткнется. До Валенсии и Картахены очередь еще не дошла. А если он еще раз откроет свой поганый рот, я сделаю из его черепа бокал для шербета». Пока шло доведение информации до оппонентов, Я наблюдал, как покрылось красными пятнами лицо испанца, начавшего что-то жесточенно говорить старшему, и как нервничает француз, периодически бросая взгляд то на выложенной трупами солдат слово «смерть» и головы офицеров на штыках, то на акватории большого рейда, где внушительно замер мой флот. Я специально выбрал для переговоров место, с которого были видны обе панорамы. Так подумал я. Француз походу оценивает обстановку правильно, понимая, что никаких шансов отбиться у них нет, а этот долбанный Дон Кихот пытается мне все испортить. Значит, нужно ликвидировать угрозу и брать нить переговоров в свои руки. «Берю каркан!» — коротко скомандовал я по-русски, показав на цель, и длинная веревочная змея обвела испанца, стащив его на землю с лошади. Охрана француза принялась выхватывать пистолеты, Но увидев, что продолжение не последовало, остановилось и замерла в напряжении. Никакой опасности для нас здесь не было. После первого же взведенного замка их положили бы всех парой очередей. Я же поднял в примирительном жесте открытой ладони и обратился к адмиралу на английском. Этому сыну Ишака следовало бы отрезать язык, чтобы не перебивал старших. «Эфенди, не знаю твоего имени, но вижу, что ты разумный человек». У меня 15 тысяч отборных бойцов и 60 линейных кораблей. Мои ассасины взяли ночью ваши форты без единого выстрела, перерезав гарнизоны, как котят. У вас нет шансов отбить атаку. Если ты не согласишься, к вечеру я сожгу на рейде все ваши корабли, высажу десант и начну бомбардировку города. Аллах свидетель, только ты будешь виновен в том, что я уничтожу этот город до основания вместе с его жителями». Француз ненадолго задумался и хмуро ответил Моё имя адмирал Дюкен. Какие у вас гарантии, офенди?» Усмехнувшись, я ответил «Мне нет дела до ваших земель и ваших людей, Дюкен. Всевышнему, да благословится имя его, угодно, чтобы я покарал испанцев за изгнание морисков из Аль-Андалуз, название Испании у арабов, и вернул Сеуту и Мелилью под власть халифа, на да продлятся дни его на земле». Ваш флот может помешать мне, придя им на помощь и ударив спину. Вы ведь союзники, поэтому я заберу корабли с выкупом и уйду. Вот тебе мои гарантии, иншаллах. Не знаю, как там разбирался с испанцами адмирал Дюкен. Это были его проблемы, но через пару часов после окончания переговоров первый корабль, стопушечный французский флагман, Британь, поднял условленный сигнал и начал движение на большой рейд сопровождаемый хищными взглядами орудий фортов. Дойдя до установленного места, корабль бросал якорь, и команда покидала его. А оставшиеся на борту капитан, его помощники и боцман встречали приемную команду, которая проверяла, все ли с кораблем в порядке и не тлеет ли потихоньку запалник в крюйт-камере. Процесс этот был не быстрым и отнял у нас весь следующий день, за который как раз успели собрать выкуп. В качестве трофеев нам достались 24 линейных корабля и 7 фрегатов, из которых 4 линейных и 3 фрегата были откровенным хламом, возиться с которым смысла не было от слова совсем, поэтому они сразу были отведены подальше в море и отправлены на дно. Зато от остальных трофеев просто дух захватывало. Как объяснил мне Седерстрем, даже при одинаковом количестве пушек испанские и французские корабли были крупнее английских и шведских. А нам достались, не считая Британе, 80-пушечные, Триумфан, Лангедок, Ориент и герцог Бургундский, а также четыре мощных испанца, 90-пушечные Сан-Карлос, Сан-Фернандо и Сан-Рафаэль, а также вишенка на торте, огромная 120-пушечная Сантисима Тринидад, что по-русски означает «Святая Троица». Не будучи в прошлом мире специалистом или фанатом военно-морского дела, истории этого корабля я знал неплохо, наткнувшись однажды на интересную статью в журнале про его боевой путь участие в, «Участие в Трафагальской битве» в 1805 году, в ходе которой он показал невероятную живучесть, взятие англичанами на абордаж и гибель в шторме во время боксировки. Построенный полностью из кубинского красного дерева, С толщиной внешней обшивки в 60 сантиметров это был самый крупный и мощный боевой корабль в мире. На момент спуска на воду в 1769 году уверен, что таковым он является и сейчас. Честно сказать, о таком трофее нельзя было даже мечтать.